Сокровища курганов Меотиды. Скифская культура распространялась не только на северное Причерноморье. Это была культура огромного мира кочевых и полукочевых племен в первом тысячелетии до н. э. обитавших на Кубани, на Алтае и в Южной Сибири, словом, на территории, простирающейся от Дуная до Великой Китайской стены. На юге и юго-западе эта культура соприкасалась с античной, на западе с культурой кельтов, а на востоке с культурами Средней Азии и Китая. В сферу культурного влияния с к и ф о в входили и их ближайшие соседи племена миотов, относившиеся к и б е р о к а в к а з с к о й языковой семье. В первом тысячелетии до н. а ш е й э. р ы Они обитали на территории Прикубанья и Восточного Приазовья. Античные авторы впервые упоминают об этом народе в VI веке до нашей эры. Остатками обширного скифо-миотского наследия являются сегодня многочисленные курганы, разбросанные по всему Северному Кавказу. Их раскопки дали археологам богатейший материал. Здесь были найдены многие выдающиеся произведения искусства, ныне хранящиеся в Государственном э р м и т а ж е и других российских музеях. В недрах громадного, высотой более д е с я т метров, Майкопского кургана археологи обнаружили богатейшее погребение конца третьего начала второго тысячелетия до н. э. Это погребение содержало множество художественных произведений. в том числе бусы из сердолика и б и р ю з ы происходящие из Передней Азии. Над прахом покойника был водружен балдахин, ныне хранящийся в Эрмитаже. Украшенные нашивными бляшками в в и д е львов и бычков, полотнище которого держалось на серебряных столбиках, слитыми из золота фигурками бычков. Эти удивительно реалистические фигурки. Вероятно, выполнены талантливым местным мастером и свидетельствуют о высоком художественном уровне скифо-миотской культуры. В то же время нашивные бляшки явно исполнены либо в самой Месопотамии, либо под влиянием месопотамского искусства. Один из знаменитейших шедевров, найденных на земле древней м о т и д ы небольшая золотая фигура оленя. Из Кургана устаницы Костромская. Эта рельефная пластина некогда украшала круглый железный щит, найденный в погребении вождя. Образ оленя был связан у скифов с представлением о солнце, свете. Вся фигура оленя подчинена особенному напряженному ритму. В ней нет ничего случайного, лишнего. Трудно представить себе более законченную, продуманную композицию. Зверь словно застыл, настороженно прислушиваясь к малейшему шороху, но в нем такой порыв, такое стремление вперед, что кажется, будто его подняло с земли и он летит как стрела, рассекая воздух. Все в этой фигуре условно и в то же время предельно реалистично. Мы даже не замечаем, что у оленя не четыре ноги, а две, так плотно поджатые друг к другу, что создают впечатление четырех. Еще одна знаменитая находка — золотая пантера из кургана Близстаницы Келермеской. Как и ее современник олень из Костромского кургана, эта пантера служила украшением щита. Фигура зверя стилизована, причем условность доходит до того, что хвост и лапы в свою очередь украшены фигурами свернувшихся хищников. И однако выразительность звериного образа такова, что эту бляху следует признать произведением не только декоративного, но и изобразительного искусства. Очень интересные находки были сделаны близ адыгейского аула. Уляп, где археологическая экспедиция под руководством л е с к о в а исследовала комплекс миотских курганов и святилищ IV века до нашей эры. Одно из святилищ оказалось особенно богатым. Помимо многочисленных костей здесь были найдены бронзовые котлы, античные амфоры, орудия труда, детали конского убора. Предметы вооружения, разнообразные золотые украшения. Среди последних особенно выделяются две крупные золотые пластины, изображающие шагающих оленей. у л я п с к и е о л е н и один из лучших образцов с к и ф а м и о т с к о г о звериного стиля. Голова гордо посаженная на могучей шее, увенчана ветвистыми рогами. Удивительно пропорциональное тело зверя на длинных стройных ногах, как бы устремлено вперед. Реалистическая трактовка фигур животных сочетается с условно переданными рогами в виде стилизованных головок грифонов. Самыми значительными находками из этого с в я т и л и щ а стали два скульптурных навершие, когда-то вероятно увенчивавших Древки штандартов или бунчуков. о д н о из них изображает лежащего кабана с вытянутым вперед рылом. Фигура сделана из двух массивных штампованных серебряных пластин, соединявшихся с помощью серебряных гвоздиков с золотыми шляпками. Пластины с изображениями кабана в скифском искусстве не редкость. Однако н а в е р ш и ш и е в виде кабана ранее известны не были. Точно также до сих пор археологам не встречалась круглая скифская скульптура, причем созданная с применением разных материалов и технических приемов: штамповки, гравировки, пайки. Поэтому находку в Уляпе следует считать уникальной. Второе н а в е р ш и е изображает оленя, уже известный с к и ф с к и й символ солнца. Голову оленя, посаженную на стройную длинную шею, увенчивают массивные ветвистые рога. Эта скульптура, созданная без всякой условности и стилизации, отличается редкой выразительностью и представляет собой один из лучших образцов с к и ф а м и о т с к о г о искусства. На ритуальной площадке, расположенной на вершине одного из Уляпских курганов, был обнаружен целый комплекс находок: три бронзовых античных сосуда, серебряная чаша, золотые г р и в н ы е бляшки, два богато украшенных ритона, золотой и серебряный. Золотой ритон, основание которого украшает скульптурное изображение головы пантеры, судя по ряду деталей Был привезен из Ирана или Малой Азии. Второй ритон серебряный, увенчивает крылатый конь Пегас. Его крылья, грива, ремни, о г о л о в ь я и ряд других деталей щедро позолочены. Глаза некогда были инкрустированы янтарем. Среднюю часть сосуда опоясывает позолоченный фриз. На котором неизвестный художник изобразил в технике рельефа сцены из древнегреческого мифа о борьбе богов и гигантов. В числе противоборствующих персонажей легко узнаются Зевс, громовержец, Гермес с кадуцием в левой руке, бог Кузнец Гефест. Судя по всему, ритон был создан не позднее середины V века до нашей эры. в эпоху расцвета античной культуры. Эта находка принадлежит к числу уникальных произведений древнего искусства, обнаруженных на территории России. Скифы оставили в истории мировой культуры заметный самобытный след. Но ни один из народов не уходит со исторической сцены бесследно. Его культурное наследие переходит к его преемникам. В конечном счете, становясь достоянием всего человечества. Отголоски с к и ф а м и о и с к о й культуры сегодня можно встретить у разных народов Северного Кавказа, среди которых в первую очередь следует назвать осетин, ираноязычный народ, р о д с т в е н н ы й если не самим скифам, то близким к ним племенам.